Глава 7. Посадник Михаил Федорович в эти дни едва поспевал справляться с делами. Со дня на день должен был вернуться из-за сын посадника, Абакун с дружиной, привести дань Миха. Опозднились. Поспеет ли теперь к торгу? Мужики из Череншанского погоста жаловались на ключника. Просили заменить кем другим. Морщась, он перечитывал не очень грамотное послание своих крестьян. «Господину своему Михаилу Федоровичу, христиане твои череншана, чело бьюте, что еси оттуда деревенску клеменцу опарину, а мы его не хотимо, не соседний человеку, волену бо денты». «Следовало бы побывать на месте, разобраться, как и что. Может, и верно, — своеволит клеменец, — а может, лукавят мужики?» «Из Рагуилова, — писал Сергий, — что тати покрали ржаной сток четвертной, а винов пять свезли. Тоже надо бы самому быть. Что за тати, не соседнего ли села мужики? Земля там век худа, ничего не родит». А дела посадничьи не выпускали из города. Только что отпустил мастера огородника наряжал чинить стену меж бежецкой и Славинской воротней башнями. Сидели втроем с Кончанским старостой, считали, сколько народу нужно звать из волости, каковы расходы города и конца. Теперь ждал мостников, что перемащивали улицы. Снова сделают неладом водостоки подземные. Начнет заливать амбары на торгу. С кого спрос? С посадника. Дави мастер объяснял не очень понятно. Михаил Федорович велел принести чертеж и малое подобие сделать. Не старый человек Михаил Федорович и до того посадничал в Ладоге. А там и перевал колодейная, и гости заморские, и ратная угроза. Ничего, справлялся. До десятое лето уже в новом городе. И не трудна работа, да вот ладить с князем Ярославом, а паче с наместником его, задабривать вечи, уговаривать разом и прусскую улицу, и торговый пол, привечать иноземных купцов, теснимых княжеским теунам, это порой долит. Но где ж они? подосадовал на запоздавших мостовых мастеров. Хмуря брови, будто облако отуманило лицо, прошелся в мягких сапожках, шитых жемчугом, глянул в окно. «Птиц-то, птиц!», -то, птиц Обдернул рубаху, придвинул точеное кресло к налою, достал костяное изогнутое писало с головой зверя на рукояти. Лист берестый положил на налой. «Спасибо, государыне-матери, на седьмом десятке не устает следить за хозяйством», — подумал, начал писать. «Поклон, оспожи-матери! Послал есмь с пацаницким мануилом двадцать нагат к тоби, а ты, в торжок приехав, кони корми добрым сеном, а к житнице свой замок приложи, а рожь ячмень давай, кому надо бе. Да пошли порчиться!» пускай купит коня два и деть сему. Да пришли с прочинцем воску петь пудов, да ползти скотинных две, да меду пуда три, либо цетыри, а прочее да воды оставь. Прочьша, — заглянул в горницу, хотел сказать, что пришли мостники, да увидал склоненную голову посадника с расчесанными, блестящими, без единого седого волоска заплетенными в косу ради удобства, волосами, пишет, вышел тихонько. Но Михаил Федорович услышал, а кликнул негромко. — Прочь же. Что? — Пришли мостники? — Пришли. — Постой. Докончил грамотку, встал. — Пошли паропцы на коне, в борзе к Мануилу. Он поедет в торжок. Передай бересто и двадцать нагат ветхими кунами пусть отвезет заодно. Накинул шелковый домашний зипун. Зови. Вошли мастера. Смотрели чертежи водоотводов, подобие, тонко сработанное из кусочков дерева и бересты. Принесли чан, проливали водой. Посадник остался доволен. Кто делал? Старик-мастер указал на высокого светловолосого отрока «Смышлен. «Добрый будет мостник!» «Я в порочные мастера хочу!» Осмелев подал голос тот. Пороки. Стенобитные осадные машины. Улыбнулся Михаил Федорович. «Сделай мне побольше гульбища в саду под кровлей и водоводные трубы к терему. Посмотрю работу, помогу». «Уводишь парня!» — недовольно возразил старый мастер. — Он еще своего не отработал. — Сговоримся, не обижу. Постучал Михаил Федорович. Явилась девка, обнесла с поклоном мостников чарою. — Добро сделаете, заплатой не постою. Кроме ряженого прибавлю из своих. Шумно благодаря мостники двинулись к выходу. Протша проводил Мостников до ворот и тотчас явился снова. «Иконный мастер!» Принесли заказанную икону. Два подмастерья втащили большой, в три четверти роста человеческого, поясной образ Николы. Пока развязывали вервия, разворачивали портно и устанавливали, мастер, взлысый, угрюмый, сердито хлопотал, не глядя по сторонам, то и дело стража своих учеников. Установил. Без робости указал посаднику. «Ты там, о, стой!» Улыбнулся Михаил Федорович, послушался. Хороший мастер всегда свое дело знает. Хотел улыбнуться вновь, взглянул, да и забыл. Освобожденный от своих холщовых рис, Никола Угодник строго глядел на него. Жесткий, хрящеватый нос, Большие глаза под взлетающими, Изломанными дугами бровей Смотрят внимательно и сурово. Тонкими плавями прописанные линии лба Являют волю и ум. Худые чуткие пальцы Сильно и бережно стиснули переплет книги. — Не блестит! — обеспокоился мастер Долгим молчанием посадника. Но всмотрелся в его лицо... Успокоился. Застыл Михаил Федорович, замер. Рука ущипнула бородку, да так и осталось. Силою мастерства, что почти уже спорило с божественным, веяло от иконы. Сам господин Великий Новгород, ратный и книжный, ремесленный и торговый, смотрел строго, глазами угодника Николы с тяжелой составной доски. Почему-то заговорил в полголоса Михаил Федорович, захлопотал, усадил всех трех. Выйдя из покоя, послал отнести мастеру, сверхустановленного, полоть мяса и чашу масла. Воротясь, сам налил заморского фряжского вина в серебряную чеканную чару. Полоть, полоть, половина туши разрубленной вдоль. Выходя из Аграф, бросил на икону сожалеющий взгляд, сроднился с нею, постился перед тем, как взяться за кисть. Делал, творил, горел, веря и не веря себе, взирал с восторгом, а отдал, и пусто в душе, до новой работы, до нового труда. Рука поднялась перекреститься на свою икону, не донес, вспомнил, что еще не освещена Михаил Федорович заметил движение мастера. — Погоди, в Никольском соборе намолишься. Самому владыке далмату светить пошлю. Полюбовавшись в Досталь-один, велел вынести образ в иконный покой. Затем Михаил Федорович написал еще два письма. Ключнику Врагуилова и Деловое Ладожскому посаднику. Он еще раз пробежал глазами жалобу Карел, переданную утром карельским данником Григорием. «Бьют челом Карела», — перечислялось каких погостов, «господину Нову Городу». «При обижении есть с немецкой стороны», — писали они. «От сына наша, Идидина». «А вот мехи и мали, и кречете» и вержи пограбили, а сами стоят на ладозе. давич отложил было, распутится, а тут решился. хмури красивые брови отписал в ладогу, чтобы послали пока путь, дружину, на усть неву Разбойников похватать, товар и полон отбить. Пусть знают, что не дает великий Новгород в обиду ни своей волости, ни друзей своих». Он еще дописывал, когда доложили, что приехал Тысяцкий. Михаил Федорович прошел переходами, встретил Кондрата на сенях, поздоровались, прошли в покой. «Юлферий еще не был?» — спросил Кондрат, подозрительно оглядывая углы. Михаил неприметно усмехнулся. Тысяцкий и воевода недолюбливали друг друга. «Не был». Нам с тобой, Кондрат, прежде уведаться надоть. Князь Ярослав мыслит на Литву поход. Вот как! Вот так! Руками великого Новгорода свои споры с Литвой решать хочет. Всегда спокойное лицо Михаила свело судорогой. Он встал, сдерживая волнение, сжал в руке тисненный чехол посадничьей печати. — Хоть бы ты подумал прежде, что без нашей заморской торговли и Переяславль, и Тверь, и Москва пропадут. Сами немцам поклонятся тогда. Придите и владейте. — Вот как! — повторил Кондрат, не поспевая уследить за быстрой мыслью посадника. — Что говорят купцы? — уже спокойно, взяв себя в руки, спросил Михаил. При обижении суть от колыванских до да роковорских немедь. А сына Товтевилова надцов отцов стол сажать не хотят? Мало кто. И то добро. Вот чего еще, Михаил. Обижены купцы и на тебя, и на меня. По что позволил Ратибору виру дикую брать? Прошают, я ли купцам голова, а ли Ратибор? Посадник усмехнулся. «Обиженно говоришь? Хм! Что ж, ты сам бы хотел лишнюю дань с купцов собирать?» Кондрат осёкся. Эта мысль ему не приходила в голову. «Знаешь, что Ратибор на твоё место метит?» — продолжал посадник. «Нет, а я знаю. И у Ярослава, заметь, он в чести. Ты гляди за Ратибором, Кондрат. Что это он нынче к купцам льнёт?» Мне доносили, что и грозил не одному, и лести уговаривал. И переветников ищет он неспроста. Не у самого ли рыльца в пуху? На нашей стороне ищет, на торговой. Ты заморского купца Алексу хорошо знаешь? Что? Ратибор и до него добирается. Добирается ли нет, а покойник Творимир, батька его, слышно... «С Борисовой чадью дела имел? Яблоко от яблони...» «А кто тогда с Борисовой чадью дела не имел? Только тот, кто не родился?» «Посадник, водовик, сам знаешь. Был против Ярослава Всеволодовича. Хотел на Чернигов опереться. Было и передалили тогда. Эка добились, что смердам пять годов дани не платить. В ту пору все были довольны». А как затворил Ярослав пути, да голодом задавил город, тут и подняли бунт. Борисова-то сперва в Чернигов подались. После воплесков, а уж потом, как откачнулись все от их, они ушли в немцы. — Да к творимир, отец Алексин, в немцы не бегивал, назад воротился. — А что дела имел с Тысячким до последнего часу, то верно. Так на того, кто быстро переметывается, надежа плоха. С той поры сорок литов минуло, а как что? Все наша торговая сторона в ответе. Я у Олекции дави на перу был, худого про него не скажу. — Ты не скажешь, Ротибор скажет, тоже худо. Откачнуться от нас. Оба задумались. Старый Кондрат пыхтел, переживая обиду орден орден без него бы и ганза головы не подымала досадливо проронил михаил ему было ясно что за торговой спесью ганзенского союза стоит воля ливонского ордена рыцарей крестоносцев разбитого но отнюдь недобитого александром и даже очень усилившегося с тех пор ганза ждет когда нас орден сожрет гневно бросил кондрат князя александра нет на них раздумчиво протянул посадник Юриев, однако брали без александра возразил кондрат под Юриев, кондрат вспомни ка сколько силы собралось константин и ярослав с полками ты втевил с литвой и палачаны новгородская земля почитай вся а уверен ты что ежели я завтра кликнурать то все за заодину встанут. Старый Кондрат поник седой головой. «Что, князь Юрий?» Помолчав, снова спросил Михаил. Кондрат пожал плечами. «Я сейчас от него, с городца. Юрий от Ярослава ставлен. Из его руки глядит». «Из его ли? Бог весть. Бают, ликуются с немцы» только на городце ратибор переветников навряд станет искать да что бояре увидим без елферия опеть не решить не решить без него кондрат и без миши не могу решить и без жерослава что я с одной славной да без низовских полков против ордена пойду молчишь ты все михаил с покачивая головой — возразил старый Тысяцкий. — Много видишь, знаешь того более. Боишься или таишься от меня, бог весть. Эх, Кондрат, Кондрат, не меня тебе трусостью попрекать. Но и сам Александр, не уладивший вперед между своими, в бой не кидался. Елферия попытаем. А ты, Кондрат, не горячись. И на Совете Боярском тоже на меня смотри. Как я, так и ты. Добро? Добро-то добро. Тебе не верить, так кому еще? А ежели по князеву слово решат? Смолчи. Приказать только то можно, что люди сами от себя захотят. Тогда лишь и сделают погодному Тяжко. Владыка дал мат, сто думат. Стар. Ветх деньми. Пойдем икону покажу, Дави принесли. Николу угодника. Обетная. В Никольский собор еще не светил. Высокого мастерства вещь. Кто писал? Василий. Хитрец. Мастер.